Разговор с товарищем Лениным. Грудой дел, суматоха явлений, День отошел, постепенно стемнев, Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, Усов, щетинка вздернулась ввысь. В складках лба, зажатая, человечье В огромный лоб огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи, Лес флагов, рук трава. Я встал со стула, радостью высвечен. Хочется идти, приветствовать, рапортовать, Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Освещаем, одеваем нищ и оголь, ширится добыча угля и руды. А рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев Ходят по нашей земле и вокруг. Нету им ни числа, ни клички. Целая лента типов тянется. Кулаки и волокитчики, подхалимы сектанты и пьяницы. Ходят гордо выпить и в груди, В ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, Но всех скрутить ужасно трудно. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, По землям, покрытым и снегом и жневьем, Вашим, товарищ, сердцем и именем Думаем, дышим, боремся и живем. Груды дел, суматоха явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. 1929 год.